Глава семнадцатая Мистер Джон Найтли с супругой ненадолго задержались в Хартфилде. Погода вскоре начала разгуливаться, и те, которым необходимо было ехать, могли ехать. Мистеру Вудхаусу после очередной попытки уговорить дочь побыть у него еще вместе с детьми не оставалось ничего другого, как проводить всех гостей в дорогу и вновь приняться оплакивать участь бедняжки Изабеллы. Какова и бедняжка Изабелла, живя среди тех, в которых души не чаяла, видя в них одни лишь достоинства и не замечая пороков, ежеминутно поглощенная нехитрыми насущными делами, являла пример полного счастья назначенного женщине. Они уехали, а к вечеру мистеру Вудхаусу принесли записку от мистера Элтона — многословную, вежливую, по всей форме составленную записку, в которой мистер Элтон, засвидетельствовав мистеру Вудхаусу для начала совершеннейшее свое почтение, уведомлял, что завтра утром намерен отправиться из Хайбери в Батт, где, уступая настоятельным просьбам своих знакомых, предполагает провести несколько недель и весьма сожалеет, что по разным причинам, связанным с погодой и делами, Лишен возможности лично проститься с мистером Вудхаусом, коего себе полагает вечным должником за дружеские о нем попечения. А будя мистер Вудхаус имеет поручить ему что-либо, то он почтет за счастье все исполнить». Эмму приятно поразила эта новость. «Уехать именно теперь ничего лучшего мистер Элтон и придумать не мог». Она мысленно похвалила его, отметив, впрочем, что способ оповестить об этом, избранный им, не делает ему особой чести. Учтивость к отцу ее, столь подчеркнута, исключающая ее самое, яснее всяких слов выдавала затаенную обиду. Даже почтительные расшаркивания вначале не распространялись на нее. Имя ее не упоминалось вовсе. и была во всем этом столь разительная перемена, и столь не к месту была эта прощальная напыщенность в изъявлениях благодарности, что батюшка ее, подумалось ей в первую минуту, не мог не заподозрить неладное. И однако же не заподозрил. Мистер Вудхаус слишком захвачен был удивлением по поводу столь внезапной поездки и опасениями, что мистеру Элтону ни за что не доехать благополучно, и не заметил в его манере выражаться ничего необычного. Сама же записка пришлась чрезвычайно кстати, ибо на весь остаток этого одинокого вечера дала им свежую пищу для размышлений и разговоров. Мистер Вудхаус высказывал свои страхи, а Эмма с удвоенным воодушевлением спешила, как всегда, уверить его в их необоснованности. Теперь она решилась не держать более Гарриет в неведении. Она имела причину полагать, что Гарриет уже почти излечилась от простуды и желала дать ей, возможно, больше сроку, чтобы справиться и с другим недугом, прежде чем воротиться назад его виновник. Соответственно, она на завтра же отправилась к миссис Годдард, дабы поведать правду и тем подвергнуть себя заслуженной Карри, и Карри суровой. Ей предстояло разрушить надежды, которые она сама поддерживала с таким усердием, выступить в неприглядной роли разлучницы, признать, что все ее соображения об известном предмете за последние полтора месяца, все наблюдения, все выкладки и предсказания — грубейшая ошибка и просчет. Признание заставило ее вновь пережить минуты мучительного стыда, и при виде слез Гарриетт она подумала, что никогда уже не сможет жить в ладу с собою. Гарриет? приняла известие прекрасно, никого не обвиняла и обнаружила всем поведением своим такое простодушие, такую непритязательность, что показала себя своей приятельнице в самом выгодном свете. эми в эти минуты ничто столь не казалось ценно, как простота и скромность, и выходило, что всеми привлекательными свойствами, которые должны красить нас в глазах других, обладает не она, а Гарриет. гарри отчитала что не имеет никакого права роптать снискать внимание такого человека как мистер элтон было бы для нее чересчур большой честью она решительно его недостойна никто кроме столь снисходительного и доброго друга как мисс вудхаус не мог бы вообразить будто она способна понравиться ему она заливалась слезами однако это бесхитростное проявление горя внушала Эмме куда больше уважения, нежели любые попытки сохранить достоинство. И она от всей души старалась выслушать, понять, утешить, искренне в тот миг убежденная, что из них двоих не она, а Гарриет — более возвышенное и совершенное создание, и что для нее самой много лучше и полезнее было бы походить на Гарриет, а не полагаться на собственный ум и таланты. Переделываться на образец невежественной простушки ей было, впрочем, поздновато, и все же она покинула дом миссис Годдард, еще более утвердясь в решимости быть вперед скромнее и смиреннее, и до конца жизни держать в узде свое воображение. Отныне первой обязанностью ее после забота родителей родителе было печься о благе Гарриет, доказывая ей свою привязанность лучшим способом, чем сватовство. Она пригласила Гарриет в Хартфилд, была неизменно добра с нею, стремясь занять и развлечь ее чтением и беседой, и вытеснить мысли о мистере Элтоне из ее головы. По-настоящему знала она, на это требовалось время. Но хоть она вообще не могла почитать себя достойным судьей в подобных делах, а тем паче искренне сочувствовать любви к такому человеку, как мистер Элтон, ей казалось разумным предполагать, что, принимая во внимание возраст Гарриет и полное крушение ее надежд, возможно будет приезду мистера Элтона привести ее в относительно уравновешенное состояние, что позволит им всем встречаться на правах простых знакомых, не опасаясь выдать или усугубить при этом чувства, владеющие ими. правда Гарриет чистосердечно видела в мистере Элтоне верх совершенства, как внешнего, так и внутреннего. Настойчиво повторяла, что равного ему нет на свете, и, откровенно говоря, оказалась влюблена гораздо сильнее, чем полагала Эмма. Но все же была надежда, что это ненадолго. Столь естественно и необходимо казалось ей подавлять такого рода склонность, раз ей не отвечают взаимностью. Вряд ли Гарри доставит большое удовольствие по-прежнему встречаться с мистером Элтоном и мечтать о нем, ежели он, воротясь, начнет выказывать ей полное и очевидное безразличие. А в том, что именно так он и сочтет нужным поступить, Эмма не сомневалась. Худо было для каждого из них в отдельности и для всех вместе, что они были столь прочно, столь незыблемо привязаны к Хайбери. Ни один из трех не мог уехать, либо избрать для себя иное общество. Обстоятельства вынуждали их встречаться и делать хорошую мину при плохой игре. Для Гарриетт дело осложнялось еще и атмосферой в пансионе миссис Годдард, где мистер Элтон был в глазах учительницы старших воспитанниц кумиром. Ей негде было, кроме как в Хартфилде, услышать, как о нем говорят с охлаждающей сдержанностью или нелестной прямотой. где нанесли рану, там ее по справедливости и следовало врачевать. И Эмма дала себе зарок, что не успокоится, покуда не увидит подругу на пути к исцелению.